Глава 17. Благидзе не стал больше ни о чем расспрашивать. Он просто пожал плечами и, пропустив вперед Чернышову, пошел следом за ней. Уже перед тем, как войти в ресторан, он уточнил. «Вы действительно знаете, кто настоящий Флосман? «Почти наверняка. Видимо, нас скоро выпустят с этого судна. После исчезновения консальви нам здесь нечего делать». Полицейские наверняка займутся его розыском, а нам разрешат сойти на берег или продолжить путешествие. И что мы сделаем? Сойдем на берег или продолжим путешествие? Это зависит от Флосмана, сеньор Моретти, улыбнулась Чернышова, входя в зал. На этот раз Благидзе ни на кого не смотрел. Ему просто надоело, пассажиры уже начинали его раздражать. Может, я просто ошибаюсь? Неожиданно подумал он, может, Флосман находится на корабле под видом одного из сотрудников обслуживающего персонала? Может, это тот самый пожилой бармен, который так пристально всегда следит за их разговорами с Мариной? А может, это первый помощник капитана, молчаливый брюнет, неизменно ровный и дружелюбный в общении? «Я просто схожу с ума», — продолжал он рассуждать. Эта проблема сделала из меня настоящего неврастеника. Но каким образом Чернышова точно знает, кто именно Флосман, Кратулович или Суарес? На корабле больше нет никого похожего. Может, Бастидос? Но он не подходит, никак не подходит на роль Флосмана. Можно подделать все, что угодно, но нельзя подделать рост человека. Все уверяли, что Флосман был мужчиной достаточно высоким. А Бастидос имеет рост ниже среднего. Благидзе готов был подозревать даже Роберта Гальвеса, бросавшего время от времени испытывающие взгляды на Чернышову. В зале ресторана за отдельным столом завтракал Рибера. Уставший комиссар также ни на кого не смотрел. Все улики были против сбежавшего Рудольфа Кансальви и комиссар понимал, что просто обязан разрешить пассажирам сойти на берег. Исчезнувший Консальви мог затеряться в Росарио, переехать на другой берег или вообще скрыться в Бразилии, либо в Уругвае. «Нужно дать сообщение на границу», – обреченно подумал комиссар. Благидзе заметил, что поднявшаяся из-за стола Марина подозвала к себе Роберта Гальвеса и что-то ему сказала. Тот, кивнув, вспыхнул, Как-то настороженно посмотрел на женщину и вышел из ресторана. Опять она что-то придумала, с раздражением понял Благидзе: эта женщина просто невероятный вулкан, представляя, как трудно быть мужем такой с ума сбродки. Сразу после завтрака комиссар объявил, что разрешает всем желающим пассажирам сойти на берег. Все бросились к своим каютам упаковывать вещи. Благидзе, управившись довольно скоро, Прошел к каюте Чернышовой со своим чемоданчиком. Постучал. «Войдите!» — крикнула она. Он осторожно вошел. Чернышова уже успела переодеться в традиционный брючный костюм. Она показала на свой чемодан. «Кажется, я успела его собрать». «Почему вы не запираете дверь?» — угрюмо спросил Благидзе. Его уже нервировали подобные выходки женщины, которую он начинал считать слишком экзальтированной. Флосман может воспользоваться суматохой и пройти к вашей каюте. — Думаю, нет, — возразила она. — Он здесь больше не появится. — Почему вы так уверены? — нахмурился Благидзе и вдруг понял. — Так это все-таки был консалии? — Помогите мне закрыть чемодан, — попросила Чернышова, скрывая улыбку. — Нельзя быть таким упорным в своих заблуждениях, капитан. Благидзе подошел к чемодану, стараясь не смотреть на нее. Она была неисправима. «Говорят, в центре города есть неплохие отели», – угрюмо предложил он. «Хорошо, что мы застряли в Росарио, а не в Сан-Николасе. Там было бы сложнее найти приличную гостиницу. У меня в номере есть рекламные проспекты». Он обратил внимание на ее чемодан. Он наполовину пуст, несмотря на очень большие размеры. «У меня они тоже есть» кивнула чернышова именно поэтому мы не поедем в центр города а остановимся в отеле сан мартин он находится недалеко прямо в порту но почему именно туда снова не понял благидзе у меня там назначена встреча серьезно сказала чернышова встреча с флосманом вы все время говорите загадками может вы мне скажете наконец кто этот человек Не выдержал Благидзе. «Не торопитесь, сеньор Моретти, меньше чем через час вы все узнаете». Он поднял ее чемодан и вынес в коридор, с трудом удерживаясь от готового сорваться ругательства. В коридоре уже ставили свои чемоданы пассажиры первого класса, ожидая, когда их багаж вынесут на причал. Выходя с корабля, Благидзе увидел, что на верхней палубе стоит комиссар и мрачно смотрит вниз на уходящих пассажиров. Какое-то шестое чувство, обычная интуиция, наработанная годами службы, подсказывала комиссару, что отпускать их нельзя. Он знал, как опасно иметь всего лишь одну версию при расследовании любого серьезного преступления, но выхода у него не было. На судне находились иностранцы, многие путешествовали с детьми. Среди пассажиров были пожилые люди. Оставлять их всех в качестве своеобразных заложников он не имел права. Даже после второго убийства, совершенного уже после того, как судно было взято под наблюдение его сотрудниками. Благидзе успел заметить и остальных, знакомых по этому неприятному путешествию. Мрачный Кратулович держал в руках большой рюкзак. Суарес о чем-то разговаривал с Бастидасом. Оживленный и веселый Роберто Гальвес что-то рассказывал бывшей спутнице Кансальви, а пожилой бармен стоял на причале, словно в ожидании кого-то из пассажиров. Через полчаса Благидзе и Чернышова были в небольшом отеле Сан-Мартин. Причем, по настоянию женщины, Благидзе снял номер на третьем этаже. Тогда как номер Чернышовой был на четвертом, он оставил вещи в номере и уже хотел подняться наверх, когда вспомнил, что не узнал расписание самолетов на Буэнос-Айрес. Спустившись вниз, он хотел попросить у портье расписание самолетов из местного аэропорта, когда внезапно увидел стоявшего у стойки Роберта Гальвеса. И самое страшное, он вселялся в соседний с Чернышовой номер. Значит, это он. Не поверил своим глазам Благидзе. Но Флосману было за сорок, а этому парню никак не больше тридцати. Может, косметическая операция? Нет, не похоже. Тогда он сообщник. Он именно сообщник. Благидзе повернулся, чтобы осторожно подняться в номер за оружием. Через несколько минут он был уже у номера Чернышовой. Осторожно оглядевшись, постучал. Она открыла сразу, будто ждала за дверью. Он вошел в комнату с оружием в руках. Комната была небольшая, с угловым балкончиком, выходившим во двор. С правой стороны от входа располагалась ванная комната. «Вы с ума зашли?» – спросила она. «Почему вы ходите в таком виде?» В нашем отеле остановился Роберто Гальвес. Я видел, как он внизу получал номер. «Ну и что?» «Вы не поняли». Гальвес остановился именно в нашем отеле и именно в соседнем номере. Я поняла, но это я попросила его приехать сюда и остановиться в этом номере. Вы? Ему предстояло каждый раз открывать в этой женщине нечто необычное, нечто для себя новое. Но почему? Я же вам обещала свидание с Флосманом, напомнила Чернышова. «Он и есть Флосман? «Конечно, нет. Садитесь, я вам все расскажу. Только уберите свой пистолет». Благидзе спрятал пистолет во внутренний карман пиджака, сел в кресло, стоявшее рядом с окном. «Только учтите, что через минуту здесь может появиться гальвес, и вам придется уйти в ванную комнату». «Надеюсь, там я буду сидеть не очень долго», – заметил Благидзе. «Не очень», – засмеялась Чернышова. С самого начала я четко представляла, что на этом корабле Флосман обязательно поплывет с нами. После убийства Липки уверенность только подкрепилась. Иначе не было смысла убивать единственного человека, хорошо знавшего Флосмана в лицо. Таким образом в наличии Флосмана на корабле я не сомневалась. И только четыре пассажира подходили по своим внешним данным на роль Флосмана. Это были Хартли, Кратулович, Суарес, Кансальви. «Вы не допускали мысли, что Флосман мог оказаться среди обслуживающего персонала?» – спросил Благидзе. «Не допускала. Все разговоры о пожилом бармене или о каком-либо другом просто несерьезны. Настоящий Флосман просто физически не успел бы так быстро оформиться на рейс и попасть туда не в качестве пассажира. Поэтому я решила наблюдать именно за действиями этих четверых людей. Признаюсь, поначалу меня очень смущал сеньор Хартли. И своим необычным поведением и постоянными расспросами обо мне. Я тоже обратила внимание, как он внимательно смотрел на всех входивших в бар именно в 12 часов, когда услышал фамилию Флосмана. Он знал об этой фамилии, но настоящий Флосман не должен был так себя вести. Он обязан был не проявлять интереса к вызвавшему его человеку, чтобы нечаянно не выдать себя. А Хартли явно интересовал человек, который пригласил Флосмана в бар. Причем интересовал даже больше Флосмана. Уже тогда я поняла, что Хартли не совсем тот человек, за кого мы его принимаем. Он ведь расспрашивал обо мне бармена, а такой агент как Флосман никогда не стал бы этого делать, чтобы опять-таки себя не выдать. Многое стало ясно после того, как я получила второе письмо. Очевидно, подозревавший настоящего Флосмана американец следил за ним и поэтому оказался в коридоре перед моей каютой, когда из нее вышло горничная, подложившая второе письмо. Именно это обстоятельство меня более всего и смущало, ведь Хартли был в коридоре и должен был точно знать, кто именно выходил из моей каюты. Но он допустил ошибку, посчитав, что девушка не может принести письмо Флосмана и тогда я подумала что хартли и является настоящим флосманом а откуда вы узнали что он был в это время в коридоре у входа стоял роберта терпеливо ожидавший моего возвращения он видел как мимо прошел хартли когда он мне это рассказал я сразу отвела кандидатуру хартли если он настоящий флосман и сам принес второе письмо то почему он не уходит с другой стороны, а предпочитает пройти мимо Роберта, которого отлично было видно из коридора? Значит, Хартли не столь волновала, что кто-то узнает о его нахождении в коридоре. Значит, в этот момент он не подозревал о письме и не знал, что мне его принесли. После убийства Хартли все стало на свои места. Настоящий Флосман понял чуть раньше меня, что именно делает Хартли на корабле. Он сумел просчитать действия американца и в нужный момент убрать его. Мы недооценили и сотрудников местной резидентуры ЦРУ. Очевидно, они также искали Флосмана и приехавшему из Европы Хартли попалось на глаза это объявление. Видимо, американцы также знали о пароле чешских разведчиков. Но для Хартли эта поездка закончилась печально. Оставались три человека. Кратулович, Суарес и Консальви. Чувствуя вашу нелюбовь к стареющему жуиру Консальви, я приглядывалась именно к нему. Нужно сказать, что объективно вы были даже правы. Он вызывал гораздо больше подозрений, чем все остальные. Во-первых, этот трюк с женщиной. Он все время был рядом с ней. И я могла согласиться, что вы были правы, когда подозревали его. Действительно, настоящий Флосман мог придумать такой оригинальный трюк познакомиться с женщиной, оказавшейся его соседкой, и представить дело так, будто они прибыли на судно вместе. Мы ведь не стали бы подозревать пару влюбленных, считая, что Флосман обязательно должен быть один на корабле. Ну, во-первых, девица явно не подходила на роль влюбленной пассии, а во-вторых, консальвий особенно и не скрывал того обстоятельства, что познакомился с дамой именно для приятного времяпрепровождения. И вот здесь ваша логика вас подвела. Вы считали, что он ухаживает за девицей, чтобы создать себе алиби. А я видела, как он бравирует этими отношениями. Настоящий Флосман никогда бы не стал этого делать, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Но сеньор Кансальви, очевидно, принадлежит к тому довольно распространенному среди мужчин типу, который готов охотиться за любой мелькнувшей юбкой, и более всего на свете ценит количество одержанных побед. Именно поэтому, чтобы произвести на меня впечатление, он и рассказал о том, как сеньор Хартли расспрашивал обо мне бармена. «После убийства Хартли я сразу убрала из числа подозреваемых консальви. Настоящий Флосман не стал бы демонстрировать мне, что мог заинтересоваться хоть какими-то словами своей будущей жертвы». Но окончательно мое убеждение в том, что Консальви не является Флосманом, созрело в тот самый момент, когда я получила второе письмо. Подозрение пало на Хартли, но, узнав, что он ушел из коридора, пройдя мимо Роберта, я вспомнила об остальных. Суарес сидел в баре, у него было алиби, Кратулович ушел в город, а Консальви, словно нарочно, чтобы попасть под наше подозрение, вернулся за зонтиком. Но ведь само письмо принес другой человек. Зачем Консальве, если он действительно Флосман, подставлять самого себя под подозрение? Логичнее было бы обеспечить себе абсолютное алиби, которое оказалось лишь у двоих людей на корабле, Суареса и Кратуловича. тем более что само письмо было написано на испанском языке. Тогда я стала размышлять, почему первое письмо написано по-английски, а второе по-испански. Флосман хотел продемонстрировать свои лингвистические способности, но убедившись в том, что во время получения письма у всех троих было алиби, я поняла, что подлинный Флосман сознательно написал второе письмо на другом языке, чтобы его мог прочесть курьер, с которым он отправил это письмо ко мне. Ведь второе письмо при желании можно было принять и за любовное послание. К сожалению, я не знала кто именно принес письмо Флосмана, и это послужило причиной гибели несчастной девушки. Но должна признать, что ваша находка с Лаурой, которая относила письмо Консальви к его подружке, помогла мне разгадать и эту загадку. А сам Консальви к этому времени уже окончательно порвался своей подружкой. Она принадлежит категории профессионалок и, очевидно, требовала гораздо более материальных вещей, чем простое кувыркание в постели. Тогда Консалви и переключился на Лауру, где вы его и нашли. После того, как вы сообщили ему о появившемся на судне комиссаря Рибейра, он и решил сбежать. Но почему он сбежал? Вы ведь помните, что сказал помощник Рибейры об исчезнувшем Консалви? Он назвал его типичным аферистом. Вы увидели в этих словах подтверждение ваших подозрений. Я нашла в них подтверждение своей уверенности в том, что Консальви не флосман. Если хотите, вы убедили меня еще в самом начале путешествия, когда сказали о такой нематериальной вещи, как запах кожи. Если помните, вы тогда сказали, что Кансальви не похож на торговца кожей. Он им действительно не был. Но флосман не стал бы так откровенно ухаживать сначала за одной, А потом за второй женщиной и убивать третью, понимая, что подозрения прежде всего падут на него. Консальви не был Флосманом, он был просто мелким аферистом, сбежавшим с корабля, боясь разоблачения. Но это все пока только предположение, напомнил Благидзе. Кто же тогда настоящий Флосман? И словно в ответ на его слова в дверь постучались. Благит захотел достать оружие, но Марина, отрицательно покачав головой, показала ему на дверь ванной комнаты. Он поднялся и, стараясь не шуметь, прошел туда, неплотно прикрыв дверь. Она подошла к входной двери и повернула ключ. На пороге стоял Гальвес. Он улыбался. «Я все сделал, как вы сказали», – сказал Роберта. «Он наверняка придет сюда. Я написал ему все, как вы сказали». «Хорошо», – кивнула Чернышова. – «теперь ждите меня в своем номере. Я хотела бы с ним поговорить». «Конечно», – улыбнулся Роберта, целую руку женщины. «Я не знал, что журналисты так изобретательны». Она заперла за ним дверь, повернула ключ. Из ванной комнаты вышел Благидзе. «Что он имел в виду, когда говорил о вашей изобретательности?» – подозрительно спросил Благидзе. Я попросила его вызвать одного из пассажиров в этот номер, чтобы взять у него интервью. Так я объяснила Роберта. Он написал этому пассажиру, что хочет с ним встретиться и поговорить о Хартли. Вы с ума сошли! Если это настоящий Флосман, он обязательно сбежит. Не думаю. Флосман поймет, что обязан убрать ненужного свидетеля. Если это настоящий Флосман, он наверняка придет сюда. Он слишком низкого мнения обо мне, как о своем сопернике. Я просила Роберта указать именно этот номер и этот отель, объяснив, что хочу взять интервью для своего журнала. А номер в отеле я заказала еще с корабля. Ясно. вздохнул Благидзе, вытирая пот с лица. У вас все предусмотрено. Здесь очень душно. Можно я открою дверь на балкон? В этой стране нельзя брать номера без кондиционеров. Может быть, но зато на нашем этаже всего четыре номера и очень толстые стены, из-за которых не будет так четко слышен звук выстрела. У вас ведь, кажется, нет глушителя? Неужели вы предусмотрели и это? Восхищенно спросил он, открывая дверь на балкон и возвращаясь в свое кресло. Она села на кровать, подвинув к себе сумочку. После того, как я получила вторую записку, я уже поняла, что отсутствовавший консальви имел гораздо меньше шансов оказаться настоящим Флосманом, чем двое остальных, имевших, казалось, безупречное алиби. Именно поэтому я стала внимательно приглядываться к обоим Кратуловичу и Суаресу, и вскоре уже знала, кто из них настоящий Флосман. А последний штрих добавили вы, уже после убийства несчастной горничной. «Но как вы узнали?» – спросил Благидзе. На обоих мужчинах была надета своеобразная маска. Кратулович представлялся всем мрачным, угрюмым типом, полностью ушедшим в себя, а Суарес – сосредоточенным, молчаливым человеком, либо играющим в карты, либо читающим свою книгу. Именно с книги я и начала. Сначала сеньор Бастида сказал мне, что Суарес – архитектор. Я решила, что они друзья но оказалось, что они познакомились лишь у кассы в Буэнос-Айресе. Затем Суарес, словно случайно, роняет книгу около нас, чтобы мы могли прочесть заглавие и убедиться в том, что он действительно архитектор. Все было бы правильно, но один нюанс меня смутил. Однажды я подошла к нему достаточно близко, когда он держал книгу в руках, и убедилась, что это пособие для начинающих архитекторов. Как вы считаете, стал бы человек, который двадцать с лишним лет занимается своим любимым делом, который показывал Бастидусу же фотографии якобы спроектированных им зданий, читать такую книгу? Я вспомнила и еще один разговор. Кратулович рассказал мне, что видел, как кто-то входил ко мне в каюту. Он не сказал, кто именно, он даже не обратил на это внимания. Зато Суарес, когда услышал ваши шаги, Специально догнал вас на лестнице, чтобы проверить, кто именно мог выходить из моей каюты. Ему важно было знать это точно. Именно Суарес затем и сообщил полиции, что он видел, как ко мне в каюту входила убитая. Разумеется, он ничего не видел. Он лишь точно знал, что это была она, так как именно он и подослал ее ко мне. И, наконец, самое главное доказательство. Когда меня вызвали на палубу, Кратулович побежал следом за мной. Почти сразу. Но не на палубу, а в каюту. И знаете почему? Я обратила внимание, как он постоянно смотрит на часы. Он принимал свои таблетки строго по расписанию. Принимал лекарства, про которые Суарес уже знал. Именно поэтому нашу встречу он и назначил на время, когда Кратулович должен был принимать свое лекарство и когда вы спешили за ним к его каюте. Я пошла на палубу, вы побежали за Кратуловичем, который должен был принять таблетки, а сеньор Суарес подложил третье письмо, демонстрируя нам свою неуязвимость. Все остальное было только игрой. Его большие очки, скрывающие выражение глаз, его кажущаяся близорукость, его любимая книга, и любимое провождения за игровым столом, откуда он мог наблюдать за нами. Все это была только игра. Он успел подготовиться, достал несколько фотографий разных зданий, купил первую попавшуюся книгу по архитектуре, надел эти большие очки. Но он был слишком самоуверен, и поэтому на некоторые мелкие детали не стал обращать внимания. Я вспомнила и слова Диаса, что появившийся у дома липкий человек чуть хромал. И потом увидела огромные башмаки Суареса Флосмана. Очевидно, в Буэнос-Айресе он был обут в другие туфли, менее подходившие ему по размеру, но зато скрывавшие столь очевидный факт, легко запоминающийся любому наблюдателю. «Вы здорово поработали, сеньора Дитворст!» раздался вдруг голос у них за спиной. Благидзе замер. «Осторожнее!» – сказал тот же голос. «Не поворачивайтесь, сеньор Маретти, и не делайте резких движений, я вооружен». На балконе с револьвером в руках стоял Суарес. Теперь, когда на нем не было очков, лицо неузнаваемо изменилось. Это был еще сравнительно молодой, сильный человек с цепким, запоминающимся взглядом. «Вы прекрасный аналитик, сеньора!» сказал он насмешливо улыбаясь жаль что такие способности могут пропасть неужели вы думали что я все не проверю неужели вы считали что я могу просто прийти в отель клюнув на приглашение дурачка роберта сеньор маретти встаньте и осторожно повернитесь ко мне лицом благидзе встал избегая смотреть на чернышову ему было стыдно что он так глупо попался суарес внимательно следил за ним сжимая револьвер в руках достаньте свой пистолет и бросьте его на пол приказал он только очень медленно чтобы я не выстрелил в таких случаях трудно вытащить из внутреннего кармана пистолет и выстрелить раньше чем стоящий перед тобой человек нажмет на курок благидзе это понимал Он осторожно достал пистолет и бросил его на пол. «Теперь оттолкните его от себя!» С улыбкой велел Суарес. Благидзе сделал и это, оттолкнув правой ногой пистолет со спиленным номером. Суарес вошел в комнату, ногой закрывая за собой дверь, ведущую на балкон. «Чтобы нас не услышали, если я начну стрелять!» Пояснил он с улыбкой. Вы, сеньора, все сказали правильно, почти все. Вот именно почти, ровным голосом сказала Чернышова. Вы знаете и про Кансальви? Не поверил Суарес. Примите мои поздравления, вы просто гений. Я действительно убрал и его, понимая, что все будут подозревать этого дурачка. Только в этот раз я привязал к его телу достаточно тяжелый груз, и бедняга Консальви уже никогда не всплывет с дна. «Я имела в виду не это», — сказала Марина. «Про Консальви я даже не подозревала». Суарес усмехнулся. «И вы хотели меня переиграть. Неужели вы с самого начала не поняли, что не сможете этого сделать? Мне жаль вас, сеньора Дитворст». «А вы с самого начала демонстрировали свое мужское превосходство», – заметила Чернышова. «И в конечном итоге доказал, что вы напрасно ввязались в это дело», – улыбнулся Флосман Суарес, доставая из кармана глушитель. Благидзе смотрел на свой лежащий на полу пистолет. «Если прыгнуть, можно успеть его схватить, но тогда Суарес выстрелит в женщину». Подставила нас обоих. Зло промелькнуло в его голове. Такая дура! Флосман осторожно навинчивал глушительно дуло своего пистолета. Вот и все, обреченно подумал Благидзе. все кончено. Чернышова взяла свою сумочку, подвинула ее к себе, потом, подумав, протянула ее Флосману. Можете проверить, мне нужно достать платок. Не нужно, сеньора, коварно улыбнулся Флосман. Я все равно не стану проверять вашу сумочку. Она слишком мала для оружия, чтобы я мог вас подозревать. И не пытайтесь поймать меня на такую уловку, отвлекая внимание. Я знаю все эти приемы. Тогда она открыла сумочку. Благид засмотрел на свое оружие. Флосман закончил с глушителем и убрал левую руку. Посмотрел на обоих, противостоящих ему в этом опасном путешествии. Чуть усмехнулся. И в этот момент раздался выстрел. Прямо из сумочки. Чернышова выстрелила из подаренного ей Диасом Браунинга, не раздумывая. Уля попала Суаресу Флосману прямо в левую сторону груди. Он с недоумением посмотрел на проступающее пятно крови, потом прошептал. Обманула, сука, и упал на пол. Благидза ошеломленно смотрела на труп. Это было мое последнее доказательство, хладнокровно пояснила Чернышова. Он был убежден, что сумеет просчитать и этот вариант. Мне хотелось поймать его на встречном движении. Простите меня, Благидзе, если хотите, это была моя своеобразная месть Флосману. Благидзе наклонился над убитом. Нужно принести большой чемодан, чтобы спрятать туда тело, а затем утопить его в реке, несмело предложил он, не решаясь обернуться и увидеть ее глаза. Да, конечно, согласилась Чернышова. Но чемодан искать не нужно, просто выбросите все мои вещи. Он ведь у меня полупустой. Хорошо, кивнул Благидза и, повернувшись, глядя на нее с восхищением и ужасом, прошептал. Неужели вы это предусмотрели, когда покупали чемодан? Она не ответила, лишь посмотрела на часы. У вас всего час времени. Почему так много? не понял Благидзе. Она посмотрела на него, чуть смутилась, даже немного покраснела, кажется, впервые за все время их путешествия и, наконец, сказала «Мне нужно время, чтобы поблагодарить Роберта Гальвеса. Несчастный влюбленный он так для меня старался. Я думаю, с моей стороны было бы не совсем этично исчезнуть, не попрощавшись». И, щелкнув сумочкой, В которой лежал ее Браунинг, она бросила ее на кровать и вышла из номера. Ошеломленный Благидзе смотрел ей вслед. Мертвый Флосман лежал на полу старого отеля Сан-Мартин в аргентинском городе Росарио. Смерть нашла его в этом краю за тысячи километров от родного дома. Благидзе посмотрел на дверь, за которой скрылась Чернышова. Сука! Повторил он слова убитого, но на этот раз в них звучало восхищение.